Егорный дом Два Короля. Москва, улица Большая Каретная. 6 ноября, суббота, 8.04. «Правду говорят, что премия обломилась», — поинтересовался охранник, расписываясь в журнале приема поста. «По полоклада», — подтвердил сменившийся коллега, ковыряясь во рту зубочисткой. «Я специально вчера у Данчина узнавал». Здорово! Заступающий по привычке нажал на кнопки. Открыл и закрыл шлагбаум, преграждающий въезд в подземный гараж. Поправил ремень с кобурой. А что за праздник? Никита Уцвания казино выиграл. Да ну! В натуре! И объявил об этом? Нет, конечно. Сказал, что у его бабушки именины. Вчера всех гостей на халяву шампанским поили. Слухи о серьезных трениях, возникших между двумя королями и Автандилом Гори, ходили среди сотрудников казино почти три недели. Люди с Вани позаботились о создании в стане противника нездоровой атмосферы. Но после того, как Ахметов на специально созданном собрании в энергичных и ярких выражениях дал понять что ему не нравится подобные разговоры. Тему старались не поднимать. Но за ситуацией следили. Вчера же Эльдар распорядился бросить сотрудникам информационную кость, рассказать, разумеется, в приватных беседах, о текущем положении вещей. И настроение в двух королях существенно улучшилось. Но не у всех. Не думаю, что горе это съест. Ребята говорят, что Никита с Эльдаром все по-умному сделали. Чемберлена позвали в тайтейские судьи. Если Автандил хоть пикнет, против него вся Москва подпишется. Времена отморозков давно прошли. Крутые у нас боссы, а ты думал. Но расслабляться рано. Ночью Даньшин всех строил, говорил, что возможны провокации. А под утро... Ильдар куда-то подорвался со своими обреками и вернулся хмурый, так что смотри в оба. Не учи ученого. Охранники прекрасно поняли, что конфликт вступил в решающую фазу. Враги двух королей пропустили тяжелейший удар, и было совершенно непонятно, как они на это ответят. решат действовать осмотрительно, будут переговоры. Закусят у дела... В этом случае может быть очень жарко. Не зря же Ахметов и Крылов достали для своих телохранителей разрешение на автоматическое оружие. В самом казино люди с вами шуметь не будут, времена не те, это все понимали. Но бдительности не теряли и придирчиво досматривали все приезжающие машины. Но есть на свете вещи, которые без особых навыков не увидеть, как не вглядывайся. Че охрана? Осведомился булыжник. Че охрана? Не понял боец отвертка. Че охрана делает? У ворот пасется. Точно. А что ей еще делать? Несколько секунд уйбуй обдумывал вопрос подчиненного, после чего поинтересовался. Нас они не видят? С чего бы вдруг? А ты проверь. Отвертка бормоча ругательства направился к будке у ворот. Подозрительность булыжника действовала бойцу на нервы. Как обычный щелы могут хоть что-нибудь увидеть сквозь морок, скажите на милость. Недорогие артефакты? Примечание. Подробнее смотри исследования амулеты крови. Факты и легенды. Пролгангрел, 1634 год. Сделали дикарей невидимыми... Не только для охранников, но и для видеокамер, которыми был щедро оснащен подземный гараж. Визит красных шапок был полностью скрыт от посторонних наблюдателей. «Между собой трепется», — буркнул вернувшийся отвертка. «Хорошо». Булыжник почесал в затылке и повернулся к увлеченно ковыряющемуся в носу бойцу маркера. «Где машина?» «Где-то здесь». «Почему не нашел?» «А ты не говорил?» «А Уйбуй уже собрался наорать на нерадивого бойца, но маркер с таким воодушевлением засовывал в ноздри пальцы, что лыжник волей-неволей вошел в положение. Сам, бывало, страдал носом. Сопли. Боец вытащил из ноздря очередной палец, внимательно оглядел его и серьезно кивнул. «Козявка!» Вытащить не можешь. Застряла. У меня шилы есть, сообщила отвертка, раздраженная тем, что он, несчастный, бегает по всему гаражу, а некоторые в это время красоту наводят. Шил не поможет, прищурился булыжник. — Шил тонкое, проскользнет и все. Тут однозначно надо, чтобы цеплялось. ершик какой-нибудь. Был у меня ершек. — проворчал Маркер. — Потерялся. — Хорошие вещи однозначно теряются, — посетовал Ульбой, оставшийся не так давно без любимого кастета. Или варуются. — Я как-то хороший плеер гвоздя украл, — поделился удачей Маркер. Потом, правда, продал, чтобы гость на меня не подумал. — Мы какую тачку ищем? — осведомился пребывающий в дурном настроении отвертка. Или будем сопли жевать? А ты не помнишь? А мне никто не говорил. Ну ты тупой боец. Мы тачку ищем, какую нас копыта попросил угнать. Черная такая. На мэ. Вот это что ли? Булыжник и маркер подошли к остановившемуся перед дорогим автомобилем отвертки. Классная. Красивая. А ты думал, сейчас на оке будет кататься? Уйбуй вытащил из поясной сумки взятый в аренду артефакт грузового портала. С сомнением посмотрел на него, вздохнул и после непродолжительных поисков присукупил к устройству инструкцию по применению. ⁇ Внимание! ⁇ перед использованием обязательно... Слышь, булыжник, а тачка на скорости стоит. — Наверное. копыто говорил, что челы ее эвакуатором забрали. — А ключи у тебя есть? — Нет. — Тогда как мы ее в портал впихнем? Красные шапки молча уставились на блестящую машину. В этом казино все чисто, уверенно произнес Кабур Кумар в ответ на вопросительные взгляды концев. «Ты уверен?» «Абсолютно?» Кабур поморщился. Один из старейших работников службы утилизации не любил, когда ставили под сомнение его выводы. Мурс и Чейз, управляющий баром три педали, и Бонс и Чейз, глава реактивной куропатки, лучшего казино тайного города, переглянулись. «То есть с прибылью в двух королях все в порядке?» Здесь стоят честные автоматы, пожал плечами кумар. Заложена законная вероятность выигрыша, никакого жульничества, поэтому прибыль не падает. Криво усмехнулся Морций и встретился с понимающим взглядом Бонса. Обратиться к кадровому сотруднику службы утилизации неофициально, конечно, да еще с хорошей доплатой за молчание. Концев заставило катастрофическое падение прибыли от игровых автоматов. Главные специалисты тайного города по прожиганию жизни чутко следили за ситуацией на рынке азартных игр. И, разумеется, не могли не обратить внимания на этот печальный факт. Кабур проверил несколько московских казино и игровых залов и пришел к однозначному выводу. Там, где хозяева жульничали, Прибыль заведения резко падала. Причины Шас не искал. Его дело бухгалтерии и автоматы. И правильные выводы, ставшие следствием накопленной за бессонную ночь статистики. «Устал я!» Кумар зевнул. «Зато денег заработал», – рассеянно заметил Мурсы. «Разве это деньги?» – вздохнул Шас. «Слезы?» Вы, ребята, только выглядите круто, а сами удивительные жмоты. Концы, украшенные цепями, перснями и сережками, словно рождественские елки, поморщились, но отвечать Кабуру не стали. Они были заняты, смотрели друг на друга и думали о чем-то своем. «Кстати», — продолжил Кумар, — «за отдельную плату...» «Я могу заняться расследованием причин...» «Не надо», — буркнул Бонси. «Мы сами разберемся с причинами». Но выражение глаз Конца не соответствовало бравому заявлению. Глазки мечейзы были похожи на затравленных хомячков. «Серьезная проблемы, участливо осведомился Шас. «Нет у нас никаких проблем», — отрезал Мурси. Открывая дверцу коллекционного розового «Кадиллака» 1957 года выпуска. Спасибо за работу. Менее воспитанный или более расстроенный, Бонси ограничился сухим кивком. Кумар же, проводив взглядом уехавших концов, улыбнулся и направился к своей экономичной Тойоте. На душе Шаса было легко и радостно. За ночь работы несчастные толстяки заплатили ему больше, чем он зарабатывал в службе утилизации за месяц. Приятные мысли настолько поглотили Кабура, что он ухитрился пройти мимо копошащихся вокруг черного мазератти красных шапок. Но, сделав несколько шагов, остановился и, резко обернувшись, поинтересовался. «Вы что здесь делаете?» Не мешает, отмахнулся булыжник, не отрываясь от бумажки. Окончательная активизация грузового портала будет сопровождаться миганием. Вот тут Кумар окончательно проснулся. — Вы что здесь делаете? — Надо вокруг этой Маратти портал построить, — сообщил Уйбуй. — Поможешь? — Я, — опешил Кабур. — Нет. — Тогда не мешай. — Что значит «не мешай»? — Это значит «езжай себе, куда ехал», — услужливо объяснил другой дикарь, упоенно ковыряющийся в носу. — Не видишь, пацаны делом заняты. Булыжник же от и демонстративно отвернулся. — Что значит «езжай себе»? — Вы что, не поняли, с кем разговариваете? «С кем?» — нахохлился дикарь, но пальцы из носа не вытащил. «Проклятие!» — отвертка опознал Кабура. «Он из службы утилизации». Маркер принялся усиленно делать вид, что к разговору не имеет никакого отношения, а в гараже оказался случайно. Шел мимо и увлекся содержимым носовой полости. «Уйбуй напротив!» — услышав слова отвертки, проявил к Шасу интерес, понял глаза и пробурчал: "Слышь, утилизатор, помог бы, что ли, а? Марать это на скорости. Идиоты", простонал Шас: "Вы что, тачку угоняете?" "Нет, цветочки нюхаем", подал голос осмелевший маркер. "Ну не хочешь помогать, тогда не мешай". «Кто вас надоумил так работать?» «Никто нас не доумил», — отрубил булыжник. «Мы не работаем, мы воруем», — гордо поведал маркер. «Вообще, хватит ругаться. Тоже мне умник выискался». А вот этого говорить не следовало. Ибо после этих слов кумар вцепился в ситуацию намертво. Он, может, и рад был бы отступить, но дурной характер не позволял. Кабур насупился, упер руки в бока и зло оглядел притихших дикарей. «Вы что, тачку в портал собираетесь запихнуть?» «Ну, да», — осторожно ответил Уйбуй, Типа ее здесь не было». «А видеокамера местная, ты посчитал?» «Не боись, носатый, мы в мороке», — осклабился булыжник, — «все предусмотрено». Маркер вскрикнул. Ему наконец-то удалось зацепить упрямую козявку, и он принялся осторожно выбирать ее наружу. «При чем здесь вы, кретины? Подумайте!» Кумар осекся, поняв, что предложил дикарям недопустимую операцию. Пришлось объяснять проще. Видеокамера показывает гараж. В гараже стоит Мазератти. Потом раз... Мзрате нет. Пустота. Что, по-вашему, челу подумают? А нам до да балды. О чем эти идиоты подумают, подал голос отвертка. Нам тачка нужна. Но булыжник понял, куда клонит шас. Нарушение режима секретности однозначно, вот именно. За это могут по бандане настучать, вздохнул уйбуй. В его положении не хватало еще проблем с великими домами. Подаст и докладную в своей службе, укажет на нарушение, дойдет до кувалды. А уж тот второй раз не простит, как пить дать повесит. «Как вы будете объяснять, почему машина в воздухе растаяла?» — бушевал тем временем Кабур. «Нет, ребята, придумайте что-нибудь другое». «А что другое? У нас ключей нет». Значит так, чтобы я больше ничего такого не видел, понятно? Если завтра в этот гараж прибудут специалисты по инопланетянам и Коперфилдам, я вашу десятку, незнанку выверну. Все. Разъяренный Шас сел в свою машину и уехал. Опечаленные дикари переглянулись и одновременно вздохнули. Облом. Как же мы эту тачку стибрим? Накрылись пять тысяч мля, а все из-за шаса. «Я, конечно, не фашист», — глубокомысленно заметил отвертка, «но мне кажется, что без носатых в городе было бы куда как лучше». «Ты никто?» — осведомился булыжник. «Не фашист», — пояснил боец. «А это как?» «Ну, это когда хочется, чтобы в тайном городе жили только красные шапки». Дикари задумались. Маркер даже козявку тянуть перестал, увлекся разговором. А почему ты не фашист? Поинтересовался он наконец. Ему было странно и тревожно, что друг отвертка скрывал до сих пор столь замечательную идею. Потому что хотеть можно сколько угодно. А как ты сделаешь, чтобы в тайном городе навов не стало? При упоминании темного двора маркер немедленно потерял интерес к фашизму. Бред какой! Поэтому я и не фашист. Хватит трепаться! Оклик булыжника вернул подчиненных в реальность. Что делать будем? А может, где-нибудь в другом месте эту тачку угоним? Предложила отвертка. Не понял, боец. Ну... Отвертка попытался донести свою идею жестами, но не преуспел. и Принялся подбирать слова. «В Москве таких тачек, наверное, еще куча. Найдем тоже черную и угоним. Только чтобы там видеокамер рядом не было». «Чушь!» — буркнул Уйбуй. Но не грубо буркнул, скорее задумчиво. «Однозначно чушь!» «Пригоним копыта такую же тачку». Только номера снимем. И скажем, что это она. Возьмем деньги, и пусть копыта сам с хозяином решает, что к чему. А вдруг он спросит, почему без номеров? Булыжнику уже нравилась идея подчиненного, и он принялся искать подводные камни. Он ведь подозрительный, этот копыта. Шипзище, они, мля, все подозрительные. А мы скажем, что не лохи с воровными номерами по городу рассекать. «Правильно!» — согласился Уйбуй. «Мы не лохи!» Он обрадованно хлопнул себя по бедрам, но тут же нахмурился. «А где мы такую же тачку возьмем?» Уважительно посмотрел на дорогую машину. «Маратти, мать!» «Я у Рубена такую видел!» — пробубнил маркер. «У Человского барыги, которому мы Волги перегоняли?» Угу.